Глава седьмая. Проект Аргус. «Реджинельд, уверен, что ты в порядке?» Льстиво улыбнувшись своему ученику, поинтересовался у него старый исповедник. «Может, отложим встречу, пока ты окончательно не поправишься?» «Со мной все хорошо, сэр Энтони» спокойные тонны на невозмутимость ученика его пугали. Тот же, одеваясь без слуг, спокойно продел руки в рукава рубашки и ничуть не поморщившись, когда белоснежная и отглаженная ткань коснулась заживающих шрамов, исчертивших ему спину, бока и грудь. Две тысячи ударов шпиц рутанами, часто смертельное наказание. Учитель покачал головой, но придраться было не к чему. Парень сам захотел поговорить с другими исповедниками и убедить их, что случившееся с ним – лишь несчастный случай, в котором виноват лишь он. Сэр Артур лишь намекнул ему про это, на что ученик сразу же согласился, да и вообще после случившегося, о котором все старательно пытались быстрее забыть, он изменился, хоть и не сказать, что кардинально. Просто если и раньше Реджинальд большую часть времени проводил с книгами… То сейчас и подавно, только ими и занимался, не подпуская к себе, кроме своего механика и доктора, никого. Даже Элизе был запрещен доступ в его комнату. Девушка честно пыталась поговорить с ним, ласкать, но под угрозой лишить ее души она, конечно же, испугалась и ушла. «Сэр Энтони, поговорите, пожалуйста, с сэром Артуром. Я бы хотел закончить операцию с ее высочеством», – неожиданно произнес ученик. Я понимаю, что он станет опасаться за ее жизнь, поэтому настаиваю, чтобы при операции присутствовали другие исповедники, которые будут видеть то, что я делаю. Э, -э, -э Реджинельд, удивился он, считая, что про это давно все забыли. Мы закончили протезы. Доктор Хокингс подтвердил, что готов приступить к операции, так что нет ни малейших причин больше ее откладывать. А как же ваша синхронизация? – опешил исповедник. Ты с ней виделся всего несколько раз. Она присутствовала при порке, так что я успел повзаимодействовать с её душой», спокойно заявил парень, от одного тона которого становилось жутко. «Реджинельд!» Испугался исповедник за то, что мог такого сделать с ней за это время его талантливый ученик. Спокойное лицо парня не выражало ничего. Он надел пиджак и внимательно рассмотрел себя в зеркале, пригладив отросшие волосы. «Сэр Энтони, я ведь обещал вам, что все разногласия в прошлом. Сейчас я хочу завершить операцию и приступить к проекту Аргус, как и обещал вам с сэром Артуром ранее». «Но всё равно, как ты можешь оперировать душой, когда не контактировал с человеком? Ты же будешь с ней в противорезонансе!» Учитель всё ещё не понимал, как такое было возможно. Это противоречило всем существующим правилам и законам ремесла. «Нельзя было взять и вытянуть душу у незнакомого человека, если ты, конечно, не хочешь просто перевести её в энергию. Чужая душа должна знать твою и приспособиться к постоянному пребыванию твоей ауры рядом. Только так можно было достигнуть успеха в переселении души в механизмы». «Учитель, пока меня пороли, принцесса так увлеклась процессом, что полностью открылась. Поверьте, у меня было время подстроиться», – нехотя признался парень. Да и вообще, как я убедился, ненависть тоже хорошо помогает взаимодействовать с чужими аурами. Не так эффективно, как дружба и любовь, но позволяет. Так что я знаю, о чём говорю, учитель. Верьте мне. Хорошо, я поговорю с ним. Смог преодолеть своё удивление старый исповедник. Снова ученик нашёл путь, который практиковался ранее, но стал непопулярным так как проще и эффективнее было использовать привязанность исповедника, а не противоположные чувства к кающемуся, которые могли дать сбой в самый неподходящий момент. Нужно было обладать сильным контролем над собственным телом и душой, чтобы позволить себе отрешиться в нужный момент от ненависти и пройти синхронизацию с чужой душой. Также его душу коробило только от одной мысли подпускать ученика к принцессе и ее душе. Но, с другой стороны, он никого не убил и даже не пытался, когда его наказывали. Хотя мог, точно мог убить всех разом. Рапорты полиции со времени его работы на скотобойне однозначно показывали, что его навыки работы с душами сильно прогрессировали последнее время. «Я готов. Пойдёмте, сэр Энтони. Нужно будет убедить коллег, что произошедшее – целиком моя вина. Нужно всегда помнить и знать, кем ты являешься на самом деле». Кто тоне ученика проскользнули стальные нотки. Но исповедник был слишком рад тому, что ученик не буйствовал, не требовал справедливости, как делал бы это раньше, а просто делал то, что обещал, без эмоций, без капризов. Возможно, ему было нужно это наказание, кто знает. С такими мыслями исповедник пошел за ним в комнату общего сбора. Наблюдая за тем, как виртуозно десятки тысяч отростков ауры Реджинальда захватывают душу принцессы, готовя ее к операции, сэр Энтони сам до конца не понимал, как это вообще согласовали. Разрешить парню оперировать над той, кто его унизил, не говоря уже просто о самой опасности подобной операции, было выше его понимания. Но решение принимал не он. Едва сэр Артур услышал, что ученик готов провести операцию, Как и то, что искусно исполненный протез кисти готов, сразу же загорелся этой идеей. Он даже провел допрос с особым препаратом, на который согласился ученик, чтобы выяснить, не затевает ли он убийство принцессы. Но нет. Не участвующие в допросе ремесленники, которые проверяли по его ауре, ни доктор, вводивший препарат, не заметили в его разговоре ни слова лжи. Даже о том, готов ли он поручиться за успех операции, Реджинель признался, что будет, конечно, сложно ввиду малого контакта с но он имеет должный опыт, и все должно получиться. Глава тайной полиции предпринял еще несколько страховочных шагов, попросив присматривать за операцией его, сэра Эбермана, а также ремесленника от цеха, которому он лично доверял. Но все равно сложно было поверить, что молодой парень, который всегда бузил и делал все по-своему, В одночасье стал послушной собачкой, выполняющей все приказы безпрекословно. Тайное его поведение открылось лишь недавно, когда глава тайной полиции проговорился о своей новой договоренности с учеником. Оказывается, после операции парень обещал закончить свою часть по проекту «Аргус». а затем тайная полиция предоставляет ему лучшую лабораторию и ресурсы на фронте, куда он хотел отправиться, чтобы продолжить свои исследования. «Похоже, этот мир получил еще одного сэра Немальда», — подумал тогда старый исповедник, когда узнал об этой договоренности. «Он просто решил уйти от всего и заняться тем, что ему больше всего нравится. Не могу его в этом винить». Отвлекшись на свои мысли, сэр Энтони вернулся к операции только тогда, когда душа принцессы медленно, но верно убывала, подводя ее грани смерти. Но у Реджинальда было все рассчитано точно. Не поглотив ни унции лишней души боли, он сразу же остановил отток энергии и перенаправил уже полученную в протез кисти. Одновременно с этим доктор Хокингс, а также ассистирующий ему доктор Эберман, который наверняка давно не был в этом качестве, заканчивали операцию по вживлению золотых нитей в руку Луизы. Сэр Энтони был поражен, с какой легкостью, а главное, чистотой переливалась душа принцессы в протез. Казалось, ее энергия просто сама перетекала в него без участия ученика, которого наверняка после этой операции можно будет считать настоящим исповедником. Такой уровень чистоты работы с душами сам говорил за это. Рядом с ним волновался Артур, который нервно и попеременно посматривал то на доктора, то на исповедника, то на своего ремесленника, который сидел, едва не открыв рот, наблюдая за творившимся священодействием. Его только вкратце посвятили в смысл операции, и он до самого ее начала думал, что над ним пошутили. Когда же он увидел, как стремительно стала расти аура парня, который сидел рядом с неподвижным телом принцессы, бывшей под наркозом, а затем, присасываясь десятками тысяч отростков, стал по капле поглощать ее, он полностью отключился от всего и стал наблюдать за работой ремесленника, о существовании которого и не подозревал до сих пор. Исповедник, видя, как друг стал сильнее волноваться, так как все были увлечены процессом и ничего ему не говорили, протянул руку и уверенно пожал его колено, показывая, что все под контролем. Этот нехитрый жест успокоил Артура. И он требовательно, но тихо спросил своего ремесленника, требуя подтверждения нормальности происходящего. Тот на несколько секунд, оторвавшись от пайнита, лишь пролепетал, что никогда не видел ничего подобного а также заверил, что жизни принцессы на данном этапе ничего не угрожает. По крайней мере, духовно. Все манипуляции с её душой проводились чётко и с ювелирной точностью. Сэр Энтони покачал головой, смотря на такое недоверие со стороны старого знакомого к своим словам. Но вернулся к более интересному зрелищу, когда ростки души, приживлённые в алмазные накопители протеза, стали пульсировать и соприкоснулись со своей первоосновой. В этот раз Реджинальду не пришлось делать буфера из своей нейтральной ауры, поскольку пропуск чужой души через себя был выполнен настолько точно, что не возникло ни малейшего противорезонанса, и душа протеза соединилась с душой человека, образовав цельную ауру. «Я закончил, доктор», — сказал Реджинальд, и исповедник убедился, что душа принцессы стала единым целым по всей поверхности ауры. «Вам еще долго?» «Мы тоже заканчиваем». — ответил за доктора Хоккингса другой врач. Парень кивнул и подошёл к ожидающим его аристократам. Он сел рядом на диван и закрыл глаза. Любой ремесленник сейчас по его ауре мог сказать, что он сильно устал и выдохся. «Сэр Энтони", нетерпеливо произнёс глава тайной полиции. «Если чисто визуально, то работа значительно лучше, чем прошлый раз. Никаких заплаток, цельная ровная аура». Прокомментировал он работу ученика тем, кто не видел душ. Практически сразу же за этим доктора оповестили, что операция с их стороны завершена. «Джон, сообщи камердинеру его императорского величества, что операция закончена», распорядился глава полиции, стоявшему за его спиной сотруднику, тот бросился выполнять приказ. «Сэр Артур, можно я заберу доктора и поеду домой?» – обратился ученик к нему. «Джейнин наверняка извелась там вся». «Да, конечно, вас отвезут». Он отмахнулся и кинул короткий приказ другому сотруднику, заспешил к двери комнаты, отделяющую зрителей от операционной. «Доктор Эберман», – перехватил он второго врача, который выходил оттуда. «Расскажите подробнее об операции, как независимый эксперт». Их разговора он не услышал, поскольку решил уехать вместе со своим учеником, чтобы потом не ждать машины. Поэтому быстрее повёл его прочь из дворца. Когда они сели внутрь машины, он положил ладонь на руку парня и произнёс. «Отличная работа, Реджинальд. Я горжусь тобой». «Я знаю, учитель», — равнодушно ответил тот и снова замолчал, не проронив больше ни слова за всю дорогу. «Реджи!» На шею мне бросилась Дженни, а я от удивления даже обнял её. «Ты чего? Меня не было всего пару дней». Удивился я, освобождаясь от объятий, на удивление сильных рук и пахнущих лавандой волос. «Но как всё прошло?» Она стала сразу же выпытывать подробности. Когда мы уехали, пациентка не пришла в себя. Но визуально всё было в порядке. Я пожал плечами. Мне было всё равно. Главное, первое своё обещание я сдержал. Скорее бы заняться вторым, а потом, наконец, свобода. «Ты такой скучный!» Она обиделась и надула губки. Кстати, тебя это искала? Она показала руками на примере своей маленькой груди гораздо больший размер. Элиза вернулась. Зачем? Я ведь расторгнул с ней контракт. Не знаю, но выглядела как побитая собака. Просила увидеться с тобой. Меня это не сильно интересует. Я пожал плечами. Пойду в ванну, потом поработаю. Сэр Энто не обещал завтра мне экскурсию устроить на сборочные стапели. Ой. Девушка осеклась и, оглянувшись по сторонам, снова в меня вцепилась, зашептав на ухо. "Реджи, поговори, чтобы меня взяли. Мне страсть, как хочется посмотреть на него вживую». «Дженни, тебе чертежи-то видеть нельзя было». Я укоризненно на неё посмотрел. Вездесущий чертёнок залез в мой стол и, увидев чертежи строящегося корабля, теперь донимал меня всё время, прося и моля поучаствовать в проекте. "Реджи", Она умоляюще на меня посмотрела. «Ну, пожалуйста!» «За спрос денег не берут», — поколебавшись, решил я. «Хорошо, спрошу учителя, но ничего не обещаю». Даже этой малости хватило, чтобы механик взвизгнула и, поднявшись на цыпочки, звучно поцеловала меня в губы. А затем, словно испугавшись своей реакции, удрала с места преступления. «Что это сейчас было?» Я удивлённо притронулся двумя пальцами к своим губам, ощущая на них вкус прикосновения девушки. Гадать и ломать голову над поведением Дженни было неблагодарным занятием. Так что я отправился, как и планировал, в ванную. В конце концов, наши с ней отношения очень скоро закончатся. Ведь я планировал поучаствовать в проекте, как обещал, до конца года, а затем попасть на фронт. Вынесенных уроков от общения с аристократами мне хватило, чтобы понять, почему сэр Немальцанный безвылазно находятся на своем месте. Сейчас я сделать ничего с этим не мог, да и что я должен был делать? Убить принцессу и отправиться на виселицу? Устроить бунт и лишиться работы, за которую мне платят бешеные деньги? Снова погрузиться в нищету? У меня были другие планы на жизнь, тем более я решил вести себя сейчас, как будто ничего не произошло. Чтобы быстрее все забыли инцидент. Ведь если тот ублюдок сейчас умрет... «Однозначно первым подозреваемым буду я, так что полгодика-годик ожидания ничуть меня не расстроит. Нужно за это время будет найти для него такую смерть, которая удовлетворит мое униженное достоинство. Ведь не зря говорят, что месть нужно подавать холодной. Сначала умрет этот герцог, потом придумаем, что можно будет сделать с принцессой и ее прихлебателями из охраны. Причем для нее не обязательно смерть. В конце концов, ее семья отдает мне делать любимое дело. «В общем, время покажет», — решил я, осторожно раздеваясь, чтобы не потревожить раны. «Пока делаем вид, что я смирен и покорен». Мыться пришлось аккуратно, но сколько же удовольствия мне принесло просто лечь в теплую и большую ванну. Несмотря на пощипывание в заживающих ранах от ударов прутьями, я задержался в ней надолго. Только когда кончики пальцев стали сморщенными, как у старика, я вылез и осторожно вытерся большим полотенцем. Потом свежий, чистый и благоухающий я пошел в свою комнату. «Мистер Вандир, вам телеграмма!» Остановил меня перед дверью один из слуг, осторожно ко мне обращаясь. С тех пор, как я перестал пользоваться личными слугами, я стал чаще общаться со слугами дома, что нервировало их. «Спасибо!» Я взял листок с наклеенными на него полосками телеграфной ленты и стал читать. Сердце тревожно забилось. Письмо было из дома. Дедушка просил о помощи, говоря, что мама не хочет мне писать. А с деньгами стало совсем туго. Проклятый ублюдок такие лишил их содержания. «С этими заморочками я совсем забыл о родных», — укорил я себя. «Завтра же попрошу открыть счёт в банке на имя мамы и положу туда деньги, чтобы раз в месяц делались с него автоматические переводы». «Сожалея, что сейчас не могу вырваться и навестить их, я ещё несколько раз перечитал телеграмму». «От кого новости?» Голос учителя застал меня врасплох, я судорожно спрятал бумажку. «Семейные неурядицы, завтра всё сам уложу», — не стал вдаваться я в подробности. «Только нужно будет в город выехать». «Хорошо, но тебе вообще интересно, как прошла операция?» в последнее время у нас с учителем не ладились отношения, по крайней мере он так считал». Я же был уверен, что нам не нужно сближаться ближе, чем есть сейчас. Какой смысл поддерживать отношения с потомственным аристократом, если сам из себя ничего не представляешь? Не особо, я пожал плечами. Главное, чтобы расплатились по счетам. Сэр Артур завтра лично приедет проводить нас до верфи. Он осуждающе покачал головой. Ну а просто тебе для справки. Принцесса пришла в себя и в шоке от возможностей, которые ты ей подарил. «Мы подарили учитель», – поправил я его. «Я не один участвовал в операции». «С точки зрения основного веса трудозатрат, твой вклад был самым весомым, поскольку протез мог сделать любой другой механик, а операцию провести и доктор Эберман». «Если хотите мне помочь, сэр Энтони, уговорите включить в проект Дженни», – вспомнил я о своем обещании. «Этот чертенок достал меня просьбами посмотреть корабль». «Тут проще согласиться, чем объяснить, насколько это всё засекречено и невозможно. Но она ничего не хочет слушать». «Уверен, что только из-за корабля она хочет остаться». Осторожно поинтересовался он. «Девушка последнее время места себе не находит. Всё время волнуется и спрашивает о тебе». Я пожал плечами. «Учитель, женщины, это последнее, что мне сейчас нужно». Он внимательно на меня посмотрел. «Реджинельд, тебе не стоит замыкаться в себе. Ни к чему хорошему это для тебя лично не закончится». «Да я не одинок, учитель», — хмыкнул я, садясь на кровать. «И хоть тех людей, которые мне дороги, можно пересчитать по пальцам двух рук, я доволен их количеством. Большего мне не нужно». «Это неправильно. Растеряв тех, кого имеешь сейчас, ты останешься один, если возле тебя не будет никого больше». «Ну, раз у нас сегодня урок философии», — фыркнул я, — «тогда ответьте мне на вопрос, сэр Энтони. Я смогу сейчас завести себе друзей среди верхушки аристократии, не являясь таковым». Он посмотрел на меня тяжёлым взглядом. «Очень опасные мысли, Реджинальд. Так думают только республиканцы». «То есть вы признаёте, что текущий строй у нас в Империи не позволяет простому человеку, сколько бы он ни был талантлив и сколько бы пользы не приносил, стать нечто большим, чем просто винтик в механизме. «Я понимаю, наказание очень сильно на тебя повлияло, но мы тебя предупреждали, чтобы ты вел себя тише». Сорвался он. «Как еще было вдолбить в твою упрямую голову, что мир не крутится только вокруг тебя?» «Да, учитель, именно так». Его слова подтвердили мои мысли. «Сколько бы ты ни сделал для Империи, сколько бы ни старался, если твой социальный статус ниже их, к тебе будут относиться в соответствии с ним». «Реджинельд!» Учитель был очень недоволен. Я давно не видел его таким злым. «Исповедники находятся отдельно от всего мира, и только случайность привела тебя к тому, что ты испытал. Если бы слушался нас, ничего подобного не случилось, а все эти твои разговоры ни к чему хорошему не приведут». «Услышит, сэр Артур, быть беде! Тебя закроют так далеко, что ты света белого больше не увидишь!» «Ладно, учитель!» Я поднял обе руки, показывая, что устал спорить. «Кроме вас, я это никому не говорил и не собираюсь, тем более я хочу посвятить свою жизнь исследованиям и очень надеюсь никогда больше не пересекаться с аристократией, для её же сохранности!» Сэр Энто не при моих последних словах вздрогнул, но промолчал, отправившись графиму с виски. «Если бы ты знал, как я расстроен твоими словами!» Он налил себе немного и вернулся в кресло. «Очень надеюсь, что ты поумнеешь, наберёшься опыта и изменишь своё мнение. Давайте лучше сменим тему, учитель», — предложил я. «Вы говорили, что принцесса довольна операцией, а император?» «Что сказал сэр Артур?» Исповедник прищурился и сделал большой глоток, довольно крякнув, отставляя от себя стакан. Он выглядел как кот, дорвавшийся до бесплатной сметаны. Судя по всему, звездопад посыпался уже сейчас. Так что готовься, скоро он настигнет и тебя. Да к чему мне эти звёзды? Денег дадут, и ладно, в последнее время мои траты стали слишком большими. Никаких накоплений не хватит с такими тратами. С твоим окладом и не хватит, удивился он. На что ты тратишь? Ты живёшь практически на полном обеспечении. «Одежда, обувь, свои проекты. Всё стоит денег». Не стал я вдаваться в глубь вопроса. «Так что лишние деньги мне не помешают, не говоря уже про моих компаньонов». «Доктор завтра возвращается к работе. Госпиталь его заждался». Исповедник покосился на меня, ожидая реакции. «Дженни, если не уговорю сэра Артура, также поедет домой». «Хоть кто-то теперь заживёт своей обычной жизнью», хмыкнул я. Итак, я вытянул их на несколько месяцев и привязал к себе. «Я, кстати, хотел спросить, почему ты расстался с Элизой?» Внезапно сменил он тему. «Хорошая и прилежная девушка переживала за тебя». «Учитель, если вам она так нравится, возьмите ее себе». Я догадался об истинной подоплеке его вопроса. Это, в общем-то, и послужило одной из причин того, что я ее послал. Не хотелось делить девушку с кем-то еще». Это ведь не Анна с ее психическим заболеванием. После произошедшего я к многим вещам стал нетерпим. Его глаза расширились, словно я открыл ему новое направление в ремесле. «Слушай, а правда, нигде ведь не сказано, что исповедник не может иметь больше одной служанки», пробурчал он себе под нос, потеряв ко мне интерес. Утром сэр Артур прибыл к нам в дом, чтобы буднично и просто передать мне патент на дворянство и чек на пять тысяч геней. Так что с сегодняшнего дня я в воле императора стал бароном Вандиром. Также он отказал в моей просьбе привлечь Дженни к проекту и, заплатив ей также пять тысяч, отправил ее назад в свой цех. Я пытался воззвать к тому, что она прекрасный механик и может помочь, на что мне был ответ, что дальше механик мне будет не нужен поскольку над кораблём трудятся императорские инженеры, которые вполне обойдутся без советов сопливой девчонки. Также он предупредил, что сегодня на верфи мы поехать не сможем, поскольку его ждут дела во дворце. Так что завтра я с учителем самостоятельно туда поеду и познакомлюсь как с кораблём вживую, так и с инженерами, которые отвечают за проект. Пока я пытался осмыслить его слова, он занялся Дженни и дал ей на сборы 10 минут. Ее словно выпинывали из дома за ненадобностью. Что, конечно же, меня взбесило. Но сделать я ничего не мог, так что пришлось просто проститься. Хотя и коротко буркнув. «Не забывай меня». Она грустно улыбнулась, а потом, привстав на носочки своих туфель, быстро поцеловала меня в губы и ретировалась в паракар, пока я снова приходил в себя от произошедшего. «Как я знал, доктору Хоккингсу выплатили столько же, как и всем нам». Так что вроде бы все участники операции остались довольны, но лично я ожидал большего. Даже награждение сейчас для меня было чисто формальным, поскольку я помнил тот раз, когда меня наградили паенитом. Все происходило при большем стечении аристократов и публично. Тут же было такое впечатление, что императорская семья то ли откупилась от меня, то ли избавилась, просто передав через своего исполнителя дворянский патент. Обычно получение ненаследуемых дворянских титулов за заслуги перед империей происходило раз в год. На специально устраиваемом торжестве, где счастливчиков объявляли и поздравляли публично. Затем все газеты публиковали списки награждённых. Я же очень сомневался, что в завтрашних статьях газет найду любое упоминание о своей персоне. Мне просто всучили кость в зубы, так что пришлось задвинуть своё мнение подальше и довольствоваться тем, что имею. Единственной пользой от этой операции я видел то, что учитель стал предоставлять мне больше самостоятельности, задавая сразу сложные задания, которые я частично знал или читал из книг. А также то, что сэр Артур стал более благосклонен к моим просьбам, разрешая теперь выезжать в город без предварительного согласования с ним, просто под охраной. которая кстати, стало меняться теперь раз в неделю». Мельтешение лиц и незнакомых имен конец мне надоело, так что я перестал запоминать их, обращаясь к очередным охранникам просто мистер. «Ну что, Реджинальд, готов увидеть нашу гордость и надежду Империи?» Возбужденный учитель едва ли не пританцовывал, когда мы остановились перед гигантским ангаром. Он был настолько велик, что арки его ворот уходили на огромную высоту. Мне даже пришлось закидывать голову назад, чтобы увидеть покатую крышу. Внутри его, судя по доносившемуся оттуда шуму, кипела работа. «Конечно, учитель. В отличие от старого исповедника, я волновался мало. Мне, наконец, подобрали кающегося, какого-то старого дипломата, так что сегодня днем я должен был не только познакомиться с установкой, в которую буду вливать его душу, но и вечером с самим старичком». Правда, уже в нашем доме, куда его обещал доставить сэр Артур. Исповедник кивнул стоявшим у ангара охранникам, и те открыли перед нами небольшую дверь в воротах, посторонившись и пропуская нас во вовнутрь. Учитель вошел первым, я последовал за ним и почти сразу же попал в какофонию звуков, ударов по металлу, скрежет, громких криков и ругани. Повернув голову на шум, я замер. Мне теперь становилось понятно волнение учителя. Стоявший на опутовавших его со всех сторон железных подпорках гиганты действительно впечатлял. Вытянутое цилиндрическое тело с зияющими проемами по бокам заканчивались спереди и сзади длинными поперечными крыльями, словно отобранными у гигантских птиц. На конце каждого такого крыла виднелись толстые цилиндры утолщений, из которых торчали огромные винты, наподобие тех, что я видел на дирижаблях, только тут они были в три раза больше. Смотри, Видишь в антисиловые установки на концах крыльев. Голос учителя прервал мое молчаливое созерцание гиганта. И я кивнул, следя за его рукой. Это и есть одна из наших главных задач: обеспечить их душами. Расчетная мощность двух установок должна быть такая, чтобы корабль не упал, если из строя выйдут две другие. Он должен хотя бы приземлиться после такой поломки. Как же он взлетит? удивился я не видя нигде креплений для баллонов с газом а, -а, а исповедник довольно поднял указательный палец вверх это основная тайна главный инженер проекта его имя кстати тоже тайна за семью печатями сделал макет в уменьшенном масштабе и доказал сэру артуру что подобный гигант при должной мощности роторов может не только взлететь но и длительное время находиться в воздухе, летя туда, куда хочет капитан, а не ветер. Силовые установки на конце крыльев поворачиваются на разные углы, давая возможность взлетать, садиться и лететь. А с помощью вон того руля, что видишь на хвосте корабля, а также тех железных полос, что идут вдоль всех крыльев, можно успешно маневрировать в воздухе. «Как-то слабо в это верится, учитель», — не поверил я. Указанные неподвижные части крыла и хвоста были слишком малы по отношению к общей площади крыльев и хвоста корабля, чтобы выполнять указанные учителем функции. В это верилось с трудом, как, впрочем, и вообще в то, что такая махина вообще оторвется от земли. «Ха, я тоже вначале не поверил», — хмыкнул он. «Но макет-то летает, я сам видел своими глазами». «Вы участвовали в создании макета?» — поинтересовался я. «Конечно. Откуда бы они ещё взяли такие мощные, но миниатюрные установки?» Он горделиво расправил плечи. «Не на угле же их делать?» «Я не понял. А где котлы тогда?» Удивлённо спросил я, когда мы подошли к гиганту ближе. Пришлось опять задирать голову, чтобы лучше рассмотреть цилиндры на конце крыльев. «При такой массе они должны быть огромные!» «Это моё новое решение в технике!» Учитель не успел ответить, когда сзади раздался другой голос. «Сила энергии душ больше не приводит превращение термической энергии пара в механическую. Я высчитал, что при этом происходит большая потеря КПД, так что заменил паровые машины». Я повернулся на голос и увидел перед собой невысокого мужчину лет сорока, седые волосы которого длинными пучками торчали влево и вправо, показывая лысину посередине его головы. Помятый и неопрятный вид делали из него невзрачного человека, мимо которого на улице пройдешь и не заметишь. А, мистер инженер, познакомьтесь». Учитель пожал руку незнакомцу и стал представлять нас. «Мой ученик будет отвечать за заднюю правую силовую установку». Инженер с удивлением посмотрел на меня, а я на него. «Реджинельд, это мистер инженер, гений и руководитель проекта «Аргус» скромно представил мужчину сэр Энтони. Я пожал мягкую влажную руку и переспросил. «Мистер инженер?» «К сожалению, не я придумал себе это дурацкое прозвище». Он поморщился и пожал плечами. «Как вы сказали? КПД? Что это такое?» Мне становилось все интереснее и интереснее. Здесь моя хандра отступала, а возбужденное состояние учителя стало передаваться и мне. Действительно, то, что творилось здесь, было за гранью моего понимания. Это мой придуманный термин. Мужчина смущенно улыбнулся. Я определил его как характеристику эффективности устройства в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется он отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой. Не понял, смутился я. Вы считаете, что мы неправильно используем энергию душ? «Именно, молодой человек!» Он удивленно на меня посмотрел. «Вы один из немногих, кто сразу зрит в корень». Именно на этом утверждении я и построил Аргус. Потеряно преобразование концентрированной энергии душ в термическую энергию, а затем в кинетическую слишком велики. Поэтому я придумал устройство, которое сразу преобразуют энергию душ в механическую, без промежуточного преобразования. «Ого!» «Почему же раньше никто до этого не додумался?» – удивился я. «Попытки были, конечно, но ни у кого не было такой задачи – поднять сто тонн железа в небо!» – хитро улыбнулся он. «Ведь тут нужны совершенно другие силы, чем на Земле!» «То есть, если бы вы поставили в этих ваших роторах паровые установки, он бы не взлетел?» «Конечно! Во-первых, гондолы роторов стали бы слишком массивными из-за котлов и весили слишком много!» чтобы крылья могли их выдерживать. Ну и, во-вторых, подъемная сила силовых установок была бы слишком низкой. Насколько низкой? Мне все больше нравился этот проект. Тут действительно творилось будущее. Еще полчаса назад я и подумать не мог, что используемая повсеместная энергия пара не такая уж и эффективная, как я думал раньше. «По сравнению с моей установкой, в десять раз», скромно признался он. «Действительно круто». «Жаль, мой механик не видит это чудо», – посетовал я, представив, насколько Дженни была бы рада, увидев корабль. «Как только всё закончится, публика увидит наше творение». Инженер горделиво покосился на своё детище. «Если, конечно, всё пойдёт по плану. А это в том числе зависит и от вас». «Тут уж мы постараемся», – за нас обоих ответил учитель. «Не волнуйтесь, две установки уже закончены, осталось ещё две и корпус с начинкой». «Да вы и сами это знаете». «Конечно, но всегда приятно получать информацию из рук тех, кто за это отвечает». Мужчина польстил учителю, раскланившись с ним перед уходом, его звали в другое место. «Весь оставшийся день я провел на корабле, знакомясь с тем участком, где я буду проводить переселение души. Сейчас доступ к ротору и новой силовой установке, которая была странного вида с торчащими металлическими ребрами, Сновитые на них слоями медной проволоки были доступны как внутри, так и снаружи. Едва корабль уйдет с верфи, доступ к гондоле будет доступен только по узкому техническому проходу, куда с боязнью замкнутого пространства лучше было не соваться. Так что участие исповедников подразумевалось сейчас, когда была возможность подобраться к силовой установке с любого места. Хотя я все еще с трудом верил, что устройство с мой рост заменит целый паровой двигатель, заставив вращаться гигантский винт, который был в несколько раз больше любого, который я видел до этого. Но пришлось в очередной раз признать собственное профанство в технике, не просто принять как должное то устройство, с которым буду работать. С выделенным мне механиком, который отвечал за эту силовую установку, мы определили место, где я буду проводить свою работу, а также мощности накопителей, которые мне понадобятся. Он записал и заверил меня, что всё подготовит в срок. Дело оставалось теперь за мной и моим кающимся, с которым меня собирались познакомить сегодня. Мне казалось, что я недавно приехал, но когда забурчал живот и я глянул на часы, которые показывали шесть часов вечера, я с удивлением осознал, что нахожусь здесь больше восьми часов. Сэр Энтони давно уехал, так как, познакомив меня с нужными людьми, ему больше делать тут было нечего. У него ведь был и свой кающийся, с которым нужно было заниматься. С его слов, он отвечал за корпус корабля, который также планировали делать полуживым, чтобы подстраховаться на всякий случай. Силённая в него душа должна была с помощью приборов в кабине управления сигнализировать о повреждениях и неполадках, так как после взлёта не все узлы на этом гиганте будут доступны для обслуживания. и Капитану нужно будет вовремя принимать решения на основе этих данных — Будет ли его Левиафан продолжать движение дальше, или стоит повернуть назад и уйти в ремонтный док? Выяснив все, что меня интересовало, я вывалился из ангара на трясущихся ногах и с чувством, что сейчас могу один съесть целого быка. Лазание по строительным лесам и узким переходам корабля в течение всего дня еще раз мне напомнили о необходимости поддерживать тренировки, к которым меня так долго приучал генерал. Но вот всего несколько недель, ничего не деланнее, и вот уже мои ноги стонут и молят о пощаде. «Домой!» Я упал на заднее сиденье машины и устало прикрыл глаза. Следовало по полочкам разложить увиденное и услышанное сегодня, чтобы лучше осознать проект, который и правда оказался прорывом в технике. Сегодня я по-настоящему понял, что над ним не зря все так тряслись, как над курицей, несущей золотые яйца. Если эта махина взлетит и сможет выполнять заявленные проектом функции по уничтожению наземных и морских целей, а также дирижаблей, то в делах на фронте может и правда наступить перелом. На этот раз в нашу сторону, поскольку, как я читал из газет, пять одушевленных линкоров-республиканцев очень сильно прижали наш флот с его тремя такими же линкорами. А поскольку поддержки с моря теперь у нас не было, сухопутные сражения стали проходить совершенно по другому сценарию. Так что империя не зря ставила столь много на этот революционный проект. Паракат тронулся, но я не ощутил этого, поскольку практически мгновенно заснул. «Буду стрелять!» Громкий шум и крики на улице сбросили с меня сон. Я открыл глаза и, зевнув, посмотрел вокруг. Впрочем, остатки сна тут же слетели с меня, когда я увидел, что охранника в машине нет, а шофер сидит за рулем, держа в руке пистолет. «Что произошло?» «Нас остановила полиция», — сквозь зубы проговорил он. они имеют на это право?» — удивился я. «Сколько мы не ездили, нас никогда не останавливали». «Именно поэтому все сейчас охраняют нашу машину». Снаружи было темно, но охранение вокруг машины из агентов тайной полиции я всё же увидел. Видимо, охранники из второй машины присоединились к своему коллеге и теперь, не подпуская к моему паракару полицейских, громко с ними ругались угрожая оружием реджи ты тут сомнений не было этот голос я узнал бы из тысячи я потянул за ручку двери и подгрозный окрик водителя стой вылез наружу и посмотрел в сторону откуда меня звали стоявшие охранники тайной полиции не видели что я выбрался из машины но это оказалось ненадолго поскольку водитель вывалился следом за мной из машины и схватил меня за руку, оттесняя своим телом назад. «Мистер!» – я возмущенно посмотрел на него. «Я понимаю, вы при исполнении, но это мой друг. Так что или отпустите меня, чтобы я с ним поговорил, или я это сделаю силой». Наши взгляды скрестились, но служебный долг оказался превыше его страхов, и он попытался снова засунуть меня в машину. Лёгкий рывок души и бесчувственное тело падает рядом со мной. Я вытянул из него ровно столько, чтобы не убить его. Но оглушить. Так как такая резкая потеря большого количества души подкосит любого, даже ремесленника. Освободившись от опеки, я зашагал в сторону всё ещё зовущего меня голоса. Охранники, которые повернулись на шум и увидели, что я сделал с их товарищем, нацелили на меня пистолеты. Не знаю, какой уж там у них был приказ в случае моего захвата противником, Но он мне явно не нравился. «Так, спокойно». Я поднял руки вверх, обращаясь к ним. «Тут нет врагов. Я сейчас просто поговорю со своим старым другом, и мы все довольны разойдемся. Незачем доводить ситуацию до абсурда». Они покосились на старшего, которым оказался тот, который сидел со мной в машине. Он бросил быстрый взгляд на простых полицейских, которые преградили двумя машинами нам путь а затем на лежащего на земле коллегу и процедил. «Вы за это ответите, мистер Реджинальд, как, впрочем, и полиция. Завтра многие лишатся своих значков. Я могу просто вас всех обездвижить, как его, и вы даже не успеете глазом моргнуть. Я недовольно прищурился от подобных угроз, показывая в сторону лежавшего. Так что просто дайте мне поговорить с другом, и поедем дальше, я голоден». Он несколько мгновений подумал, но все же опустил оружие вниз, и его примеру последовали остальные охранники. Не сдавая целиком своей позиции, он пристроился за моим плечом, когда я шагнул к цепи охранения полиции, а также высокой шкафообразной фигуре, которая продолжала оглашать окрестность своим ревом. «Дрейк, хватит уже орать! Всех животных, наверное, в округе перепугал!» С этими словами я шагнул в круг света, который давал фонарь полицейской машины. Реджи, Секунда и тиски костя дробильных объятий, от которых я давно отвык, захватили меня в себя. Я с улыбкой поднял голову и натолкнулся взглядом на довольное, но очень уставшее лицо давнего знакомого. «Отпусти меня! Не затем же ты решил устроить такое представление, чтобы переломать мне кости!» Он тут же поставил меня на землю, его лицо стало серьезным. Реджи, мне снова нужна твоя помощь!» Я удивлённо на него посмотрел. Сердце предательски ойкнуло. «Что случилось?» «Ист-Энд захлестнула череда непонятных смертей, причину которых мы не можем установить, а твои друзья по цеху...» Тут он желчно оскалился. «Опять ни хрена не могут сделать. Хотя все наши доктора, проводившие вскрытие, однозначно говорят, что нет явных причин смерти. Никого не задушили, никого не зарезали...» «Просто женщины, мужчины, дети, старики умирают в своих постелях без всякого на то основания». «Странный ты тогда выбрал способ просить помощи», — я показал рукой на тайную полицию за своей спиной. «Уверен, что тебя не накажут». «Похрену!» — он отмахнулся рукой. «Это был единственный способ поговорить. Все мои прежние запросы дальше главы участка тайной полиции не уходили». А все мои расспросы упирались в стену секретности государственного уровня. Мне даже записку не давали тебе передать. Я удивился, под каким же плотным колпаком я сейчас живу, если все мои контакты с внешним миром так строго ограничивают. Впервые слышу о таком. Мне разрешают выезжать в город. Ага, только под такой охраной, гласной и негласной, что нас бы перестреляли, попытайся мы там остановить кортеж», – посетовал он. «Ну, в любом случае, меня и за это-то накажут. Но хотя бы я с тобой переговорил». «Ладно, Дрейк, чтобы не накалять обстановку, давай закончим на сегодня». Я кивнул головой в сторону прислушивающегося к нашему разговору старшего охранника. «Завтра я поговорю с учителем и сэром Артуром, чтобы устроили нам встречу. Где бы мы нормально могли поговорить? Тебя устроит такой вариант?» «Вполне. Тем более другого-то и нет». Он протянул мне руку. «Чертовски был рад тебя видеть, малыш!» «Не такой уж и малыш!» – проворчал я, пожимая его крепкую ладонь, и попрощавшись, вернулся к машине. Водитель под присмотром одного из своих коллег уже пришёл в себя и кинул на меня взгляд полной ненависти. «Какой я молодец! Везде могу заводить друзей!» Я мысленно пожал плечами и влил в него обратно откачанную душу. «Она мне была точно не нужна!» Тем более, что это был простой забор энергии, без необходимости покаплицедить её, оставляя сущность человека неповреждённой. С этим я сейчас мог манипулировать свободно и на большом расстоянии. Не обращая внимания на взгляды охраны, я сел в машину. Вскоре рядом со мной, подперев меня с обоих сторон, сели два охранника. И водитель нашей машины сменился. «В поместье и живо!» Приказал водителю, севший в машину старший охранник, и пробурчал под нос. Но так, чтобы слышали остальные. «Готовьтесь, всю сегодняшнюю ночь будем писать рапорты». Охранники снова недовольно посмотрели на меня, но я не обратил на это внимания. Дрейк был не таким человеком, чтобы из-за пустяков рисковать своей карьерой. Значит, у него случилось что-то действительно серьёзное, раз он решился на такой отчаянный шаг, устроив засаду машинам тайной полиции, только чтобы поговорить со мной. Вернувшись в поместье, я первым делом пошёл к учителю и рассказал о встрече со своим старым другом. И попросил, чтобы сэр Артур разрешил нам встретиться, а также не сильно наказывал Дрейка за самоуправство. В конце концов, он не за себя просит, а на благо империи. Учитель задумчиво почесал подбородок и сказал, что завтра этим займётся. От меня он не раз слышал в рассказах о кукольнике, об инспекторе и его работе. Так что упрямиться он не стал и согласился мне помочь, но завтра. Тем более, что из-за позднего возвращения моего кающегося отправили спать, в его преклонном возрасте лишние тревоги и волнения были противопоказаны. Так что и наше знакомство с ним отложилось на утро. Реджинельд Вандир, знакомьтесь. Сэр Натан Корблауэр. Едва я успел проснуться, поесть и привести себя в порядок, как сэр Энтони повел меня знакомиться. Я едва не вздохнул от огорчения, когда увидел сидящего в кресле дряхлого старика. Руки и голова которого тряслись, когда он пытался намазать себе на тост масло. Лысая голова с рыжими пигментными пятнами и заляпанная салфетка, которая показывала, что его старания в борьбе с тостами были не всегда успешны. Никакого сравнения с сэром Горном. «Как у такого душу забирать? Он вот-вот сам умрет». Я покачал головой, но все же взял себя в руки и склонил голову в приветствии. «Вандир?» Старик подслеповато прищурился, силясь меня разглядеть. «Знал я одного вандира. Шустрый был паренек, только пил много». «Грюнальд?» — уточнил я. «Да, вроде так его звали». Он покивал головой и, потеряв ко мне интерес, вернулся к своему завтраку. Хоть это было и неприлично в обществе, но я достал камень и взглянул через него на душу своего подопечного. Всё равно он был занят сейчас более важным делом. Да уж, может, я всё же совершил ошибку, когда решил спасти генерала. Аура старика была насыщенная и ярко выраженная, но генеральская явно проигрывала. «Да...» — наклонился к сэру Энтони. «Это лучшее, что вы нашли?» Мы нашли ранее душу лучше. Просто кто-то решил, что он умнее нас. Тут же получил я в ответ. Так что работай с тем, что есть. «Хорошо, учитель», — скривил я уголок рта. «Вы что-то сказали?» Старик обратился к нам, когда наконец справился с тостом и чаем. «Нет, сэр Корблауэр», — мы перестали шептаться. «Советуюсь у учителя, что мне делать дальше?» А. «Ну, я в полном твоем распоряжении, Реджинельд». «Мне сказали, ты лишишь меня жизни», — беззаботно сказал он, делая глоток из чашки. Я едва не подавился словами, которые хотел сказать до этого. «Вы так спокойно об этом говорите, сэр», — удивился я. «Я прожил хорошую и долгую жизнь, мальчик». Он мягко улыбнулся. «А моя смерть обеспечит безбедную жизнь моей внучке». «Кроме нее у меня никого не осталось. Так что я готов ко всему». она знает?» — поинтересовался я, по-другому взглянув на человека, который приносит свою жизнь в жертву для своего родственника. «Реджинельд!» — голос учителя стал резким. «Я просто хочу узнать». Я не стал поворачиваться к нему. «Не переживайте, учитель. Одного урока мне было достаточно. Если что, мне и придет в голову. Без вас я не буду эти мысли воплощать в жизнь». Хорошо. Он явно успокоился и повернулся к двери. Тогда оставлю вас. Мне нужно в город выполнить данные тебе вчера обещания. Спасибо, сэр Энтони. Делай свою работу. Он отмахнулся от моих благодарностей. Мне все равно нужно было попасть на верфь. Просто сделаю небольшой крюк по дороге. Все равно спасибо, учитель, что вы так много для меня делаете. Смущенно произнес я. Ведь в комнате был посторонний. Исповедник хмыкнул, но ничего не сказав удалился. Я же вернулся к старику, пока у меня было время, нужно было сблизиться и синхронизировать наши ауры. Как бы ненависть не помогала мне влиять на ауру человека, но тесные дружественные отношения были в этом плане все же лучше для последующего взаимодействия с чужой душой. Тем более, что мне нужно будет поглотить ее всю, чтобы переместить в механизм. Второй попытки тут не будет, как в случае с протезом, где человеку оставляется жизнь. Тайная полиция, а также ее глава, оказались очень злопамятными. Так что целую неделю длилась вражда подразделений, связанная с той остановкой машин, и Дрейку отказывали во встрече со мной. Сэр Энтони лишь разводил руками и объяснял, что грызня между полицейским департаментом и главой тайной полиции достигла апогея. Стали доставать и трясти грязным бельем друг друга, что, конечно же, только подливало масло в огонь совместной вражды. Мне же ничего не оставалось, кроме как продолжать заниматься с сэром Корблауэром и ждать решения сэра Артура, поскольку влезать в очередное приключение без подтверждения высших сил совершенно не хотелось. Все последние самостоятельные решения слишком сильно били по кошельку и самолюбию. Только в конце третьей недели, когда я практически был готов к полной синхронизации души своего кающегося, в комнату зашёл сэр Энтони и сказал мне срочно собираться. «Что произошло?» – удивился я. «Тайная полиция разрешили вашу встречу. Сегодня ночью в Эст-Энде умер кто-то из знати, а полиция отказалась помогать им в свете текущего противостояния. Так что твой друг добился нужного внимания к своему делу», – хмыкнул учитель. «Мне нужно десять минут, чтобы собраться». Я повернулся к своему кающемуся. «Простите, сэр Натан, продолжим завтра?» «Конечно, молодой человек. Идите!» Он благосклонно кивнул, а я, воспользовавшись его разрешением, быстро пошёл к себе, чтобы переодеться. За окном лежал снег, так что, не зная, сколько времени я проведу на улице, нужно было одеться теплее. Снаружи меня ждали два паракара с новыми парами охранников и водителей. Так что просто поздоровавшись, я сел на заднее сиденье и чтобы с пользой провести время в дороге, стал прогонять по своей ауре часть души сэра Корблауэра, которая осталась во мне после занятий. Ехали мы долго. Я к этому времени устал делать одно и то же и стал просто смотреть в окно, наблюдая за кварталами, по которым мы проезжали. Всё оставалось без изменений. Чем дальше на восток города мы забирались, тем более тёмными и грязными становились улицы и дома. «По какому адресу мы едем?» – спросил я у водителя. «Ведь если они целенаправленно везли меня, то знали место». «Чапл-стрит 4». «Это, по-моему, чуть выше доков», – припомнил я смутно знакомое название. «Да, сэр». «Что аристократ делал в такой дыре?» – удивился я. «Такое дно еще нужно поискать в Эст-Энде». «Нам не сообщили, сэр». Водитель был предельно вежлив. «Сказали, на месте вас встретят и все объяснят». «Спасибо». Хоть на часах и было почти одиннадцать утра, но было такое ощущение, что сейчас ноль. Улицы были пустынные, и только растоптанный и разъезженный снег показывал, что люди тут все же ранее ходили. Когда мы свернули с White Chapel Road направо на Нью-Роад, то вскоре уперлись в полицейский кордон. Охранник вышел из машины и, поговорив, вернулся назад. Повозка отодвинулась в сторону, и мы поехали дальше. Я впервые видел столько полиции в одном месте. На каждом углу было по два полисмена, не говоря уже про то, что все дороги были перекрыты, и мы еще два раза останавливались, чтобы они нас пропустили дальше после проверки. «Прибыли, сэр». Машина остановилась возле двухэтажного дома, и сначала вышел охранник, который поговорил с полицменами, которые охраняли дом, и только потом вернулся и открыл дверь с моей стороны. «Благодарю». Я кивком головы поблагодарил его и вылез из паракара, тут же пожалев, что на мне нет высоких ботинок, которые я носил в свою бытность помощником полиции. Моя нога в прогулочной обуви тут же провалилась в жижу на мостовой. Я морщась, и представляя, как буду это все чистить, наступил туда же второй. Что, Реджи, забыл наш район? Знакомый голос заставил повернуть голову в сторону говорившего. Мистер Грегстон. Я улыбнувшись поздоровался с полицейским, который подошел ко мне. Он был одним из тех, кто подкармливал меня обедами в участке. Вы правы, у меня и одежды-то нет теперь нужной для местных трущоб. «Что случилось? Можете рассказать, почему тут так много полиции?» «Думаю, лучше это сделает мистер Дрейк». Он поморщился, словно от зубной боли. «Но дело тухлое. Мы с таким уже сталкивались неоднократно. Ребята говорят, старший инспектор просил вашей помощи в этом». В его голосе послышался лёгкий упрёк. «К сожалению, я теперь над собой не властен». Я кивнул себе за спину, показывая охрану из тайной полиции. «Так что, пока мне не разрешили, я не мог приехать». Его взгляд прояснился, и он показал мне рукой, куда нам идти. Полицмены, стоявшие на входе в дом, тут же расступились. Я же, вспомнив свои прошлые навыки, достал свой камень, и пока мы поднимались по деревянной, загаженной и заблеванной лестнице на второй этаж, осмотрелся через него. В доме светилось множество душ, которые сейчас либо приникли к своим дверям, видимо, подслушивая то, что происходит в коридоре, либо забились в угол. Только на втором этаже в одной из комнат была видна душа мёртвого человека, рядом с которым стояли два других. «Реджинельд!» Хмурое лицо старшего инспектора немного разгладилось, когда мы прошли по коридору второго этажа мимо четырёх комнат и подошли к единственной открытой здесь двери. «Привет, Дрейк!» Я протянул руку, и мы поздоровались. «Всё-таки тебе удалось уговорить их?» «Да нифига!» Он едва не сплюнул на пол, но вовремя сдержался. Они разрешили только после того, как я сообщил, кто стал очередной жертвой. Я огляделся вокруг. Две стандартные комнаты обычного дома для сдачи жилья были объединены в одну и прилично обставлены по сравнению с тем, что я видел в трущобах ранее. Чистый пол, не самые дешевые занавески на окнах, а также вполне приличная кровать и даже побеленные стены с ковром на одной из них. «Судя по обстановке, этот аристократ тут бывал неоднократно?» – поинтересовался я. «В точку, реджи Инспектор гордо посмотрел на меня, как бы показывая остальным, что не зря вкладывал в меня ранее столько сил. «После опроса жильцов они подтвердили, что неоднократно видели нашего погибшего тут, в компании с разными дамами». «Да я вижу, что он тут не вышивкой занимался». Я кивнул на постель, в которой лежало обнажённое тело мёртвого мужчины. «Он был один?» «Возможно, тут была ещё как минимум одна женщина». Инспектор показал мне на женский гребень, лежавший на полу рядом с кроватью. «Но мы не затем тебя сюда позвали, Реджи. Посмотри на него через свой камень. Признаков насильственной смерти на нём нет, так что наш доктор просто развёл руками, как и в тех случаях, о которых я тебе тогда говорил на дороге. А женщину мы и без тебя отыщем». «Так кто жертва?» Вспомнил я, прислоняя камень к глазу. Герцекуэльский. Уэльский». От его ответа мурашки побежали у меня по спине. Я вздрогнул и внимательнее присмотрелся к мужчине лет сорока. Да, определенное сходство явно просматривалось. Поэтому тут столько полиции. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойным. Еще бы, как можно не волноваться, когда осматриваешь тело отца своего врага. «Ага». Он покосился в сторону тайной полиции, которая ждала меня за дверью. «Три недели мурыжили меня за тот случай, а тут сами примчались с желанием поучаствовать в расследовании». «А просто приказать тебе не могли, что ли?» Все эти сложные принципы подчинения были мне непонятны. «Могли забрать дело целиком, да только они не дурачки же, копаться в грязи из Энде». Презрительно хмыкнул он. «Так что согласились на все мои требования». Разговаривая и расспрашивая его о других случаях, я продолжил осмотр тела и окружающей обстановки. Но ничего существенного так и не нашел. Душа погибшего была полна, и, судя по начавшим отслаиваться от нее крохотным частичкам, умер герцог неделю назад. Никакого влияния на его душу я пока не замечал. «Не хочется тебя разочаровывать, Дрейк, но я не вижу влияния другого ремесленника». Наконец, я был вынужден признать, что ничего необычного не вижу. Умер он неделю назад, судя по состоянию души. Вот и всё, что я заметил. По вытянувшимся лицам инспектора и двух полицейских, я понял, что что-то не то сказал. «Что ты сказал, Реджи? Неделю?» Осторожно поинтересовался он. «Эм, ну да, отслаивание души минимальное. Но я могу различить его». «Уж на трупы я благодаря тебе насмотрелся ранее». Проблема в том, что его тело обнаружили сегодня ночью. А доктор установил смерть между трех и шести часов вчерашнего дня. Осторожно, сказал инспектор, вводя меня в изумление. Я посмотрел на него, потом ещё раз осмотрел тело. На этот раз близко и со всей тщательностью. Но это ничего не дало. Мой первоначальный диагноз был верен. Душа начала отслаиваться неделю назад. Я был в этом абсолютно уверен. Я начал тренироваться еще на тех остатках бедняжек, которых мы выкапывали на кладбище. Так что примерный срок смерти по количеству и качеству оставшейся души на останках или костях мог сказать, не сверяясь с таблицей из учебников. Боюсь тогда, я не знаю, что произошло. Я развел руками. Но одно скажу точно. Его душа начала отслаиваться от тела раньше, чем он фактически умер. Я с таким никогда не сталкивался. «Реджинельд!» Глаза инспектора сверкнули торжеством. Он посмотрел на своих коллег и на тайную полицию. «Ты просто не понимаешь, что вообще единственный, кто хоть что-то сказал полезного в этом деле!» «В смысле?» «До твоего прихода ни один ремесленник, что нам давали, не мог установить этого!» Зло ответил он. «А я специально запрашивал двух других в прошлых случаях!» «Дрейк, это может ничего не значить!» Я решил его предостеречь от скоропалительных выводов. Души людей бывают разными, и, глядя на одно тело, нельзя сказать конкретно про другое. Может быть, это его индивидуальная особенность? «Тогда я знаю способ дать тебе еще возможности для исследований», — зло ответил он. «О, нет!» Я понял, в какую сторону задул ветер. «Только не это опять!» «До скорой встречи, Редж!» Я поговорю со своим руководством, а также передам им новые факты. Думаю, смогу уговорить их, что ты мне нужен в этом расследовании. Попробуй. Я пожал плечами, уверенный, что такое вряд ли будет возможно. Ведь я занимался проектом, который был очень важен. Поскольку я больше тут был не нужен, я простился со всеми и поехал домой. При свете ламп дома я увидел, в каком состоянии находится моя обувь после поездки поэтому отдал её на чистку слугам, самому заниматься этим совершенно не хотелось. Переодевшись и умывшись, я пошёл поговорить с учителем, обнаружив его в комнате с Элизой. Девушка сидела напротив исповедника и о чём-то мило с ним разговаривала. — Я не помешал? — на всякий случай уточнил я. — Нет, Реджинельд, заходи. Учитель благосклонно позвал меня взмахом руки, а вот девушка неудостоила и взглядом, впрочем, мне она была безразлична. «Мы можем поговорить. Хотел у вас проконсультироваться по одному вопросу». Я кивнул головой на девушку, показывая, что хотел бы озвучить его без присутствия посторонних. «Элиза, принеси нам чаю с рыбным пирогом». Тут же отреагировал он на мой жест, и недовольная девушка была вынуждена покинуть комнату, кинув на меня злобный взгляд. «Смотрю, вы смогли приютить её у себя». Я занял нагретое место. «Реджинельд, это не твое дело. Ты сам от нее отказался». «Тогда к делу». Я не понял, почему учитель стал грубить, но это и правда было его дело. «Вы сталкивались в своей практике с тем, что душа начинала отслаиваться от тела раньше его смерти?» «Как это?» – удивился он. «Пришлось пересказать сегодняшнюю встречу с инспектором, а также свои соображения по найденному мертвецу». Он задумался, откинувшись в своем кресле, закрыл глаза. Я сидел тихо, чтобы ему не мешать. Такое, в принципе, возможно. Наконец он открыл глаза и задумчиво на меня посмотрел. Только в том случае, если бы в душу человека замешали другую душу, полностью ей противоположную по частоте колебаний. Ммм. Я потёр подбородок, на котором подростковый пух стал меняться на твёрдые волоски, и теперь постоянно чесался. То есть некто подсадил другую душу в тело человека, и от этого человек умер? Какой в этом смысл? Он же ничего не выигрывает от этого, ну, кроме просто смерти человека. Ты не понял, Реджинальд. Если ремесленник впитает в себя душу человека и не освободится от нее, то в зависимости от его силы его вскоре ждет противорезонанс и отравление. Да ты и сам это на себе испытал. А вот если простому человеку подсадят душу другого человека, ему ничего не будет. Он просто с ней сольется через какое-то время. Я запутался. Вы ведь только что сказали. Ты плохо слушал. Он усмехнулся. Я сказал, что подсаживаемая душа донора должна быть по частоте колебаний, противоположна частоте души реципиента. Только тогда человек может умереть. На таких случаях случалось много, учитель. Кто может иметь душу, подсаживая которую к другим людям вызвать их стопроцентную смерть? Удивился я. Плохо же ты в школе учился. Вам, наверное, говорили, что есть редчайшие люди, душу которых не в состоянии вытянуть ни один ремесленник. С прищуром спросил он, попеняв мне на забывчивость. А такие действительно есть? Покраснел я от справедливого обвинения. Такое действительно мы проходили. Никогда такую душу не видел. Поверь мне, есть. И пока ты не потянешь ее на себя, не поймешь, что это именно тот человек, который тебе не подвластен. А как они налоги сдают тогда? Их же быстро вычислят с такой душой. Таких подростков в раннем возрасте забирает к себе тайная полиция и тренирует из них убийц. Сам знаешь кого. Ну или умертвляет, если они отказываются. Я от удивления едва не раскрыл рот. «Ничего себе новость!» «А почему вы раньше мне об этом не говорили?» Я был ошарашен. Не каждый день узнаёшь то, что, оказывается, есть люди, задача которых — убивать ремесленников. «Это тоже один из секретов тайной полиции. Как и существование исповедников». Он пожал плечами. «А поскольку раньше про это не заходил разговор, то и знать тебе было это незачем». «Хорошо, оставим секреты. Мне нужно было это переварить позже, так что я вернулся к первоначальной теме разговора». То есть такая возможность существует, что какой-то ремесленник нашёл человека с неотъемной душой, оставшегося к тому же без надзора тайной полиции, придумал возможность изъятия его души и теперь с помощью этого убивает людей? Какой-то бред получается. Какой в этом всём смысл? Ладно, герцог мог перейти к кому-то дорогу. «Но простые люди тут как замешаны?» «Не знаю, Реджинальд». Исповедник пожал плечами. «Я лишь говорю тебе то, что знаю. Да ты и сам можешь прочитать об этом». Раньше были опыты ремесленников над такими людьми. Исследования на эту тему публиковались неоднократно. «А почему сейчас не проводится?» Людей, над которыми можно это делать, прибрала к себе тайная полиция. Да и нравы другие стали... Он откинулся на кресле. «Ты не можешь сейчас просто забрать себе на опыты человека с улицы. Даже у исповедников сейчас есть граница дозволенного». «Раньше было не так?» «Лет десять назад было всё проще», — хмыкнул он. «И сложнее одновременно тебе не понять». Раздался стук в двери, и в комнату закатилась тележка. И Лиза вернулась. «Можно?» Девушка обращалась только к сэру Энтони. «Да, мы с господином бароном уже закончили». Учитель с наслаждением увидел, как внезапно расширились глаза девушки. Ему, похоже, доставляло удовольствие шутить то надо мной, то над ней. Элиза, несмотря на удивление, промолчала и стала расставлять чашки. «Я тогда пойду, почитаю». Я встал с кресла, чувствуя теперь себя лишним в этой комнате. Вернувшись в свою, я стал пролистывать те дневники, тетради исповедников и ремесленников, до которых ещё не добрался в своей работе по систематизации. Не сказать, что их осталось много, но около сотни точно. По сравнению с уже перелопаченным материалом – сущие пустяки. Учитель оказался прав. Такие опыты проводились, а также то, что простые люди могли легко приспосабливаться к чужим душам, поглощая их в случае перелива. Кроме тех, что были либо противоположны им по частоте резонанса, либо действительно от тех людей, чьи души не поддавались вытягиванию. И вот тут, на главный вопрос, который у меня возник еще в разговоре с ним, ответа я нигде не нашел. Если душу у неотъемных людей нельзя отнять, как, черт возьми, проводили опыты по ее переливу в других людей? Заснуть я так и не смог» так как бросив все текущие дела стал дочитывать все оставшиеся у меня материалы пытаясь найти ответ на главный вопрос даже когда через плотно закрытые шторы стал проглядывать солнечный свет заснуть я все равно не мог поэтому открыв окна я потушил лампу и стал читать дальше отвлекшись только на обед в комнату заглянул сэр энтони я повернул голову в его сторону о ты не ложился еще что ли возмутился он за тобой приехали «Я не мог заснуть. Нигде нет ответа, учитель!» Я со злостью стукнул рукой по столу. «Как проводились опыты по неотъемлемым душам? Если их нельзя вытягивать, как?» «Тут я тебе тоже не советчик». Он пожал плечами. «Мы с тобой читаем одни и те же книги и тетради. Мои учителя также об этом не говорили. И тем более, мне кажется, это ложный путь» представляешь себе уровень ремесленника, который может делать такое». Затуманенные от усталости мозги закралась мысль. «А ведь и правда». Я встал из-за стола. «Учитель, получается, если кто-то на такое и способен, то кто-то из нас? Исповедников? Может, разгадка проста?» «Не говори ерунды, Реджинальд!» Он нахмурился. «Покажи мне на того из нас, кто сможет убежать от тайной полиции, чтобы проворачивать подобные делишки в ист энди и потом возвращаться назад, делая при этом вид, что ничего не случилось. Ты сам в это веришь?» «Да, можно сделать такой раз, но постоянно...» – огорчился я. «Ведь промелькнувшая идея была такой соблазнительной, что это кто-то из нас». «В общем, одевайся. Машина тебя заждалась, пока мы тут разговариваем». Заключил он. «Вечером расскажешь мне о проведенном дне. Ты меня заинтересовал этой историей». «Хорошо». Я, едва передвигая ноги, поплелся умываться. Только сейчас на меня нашла усталость и захотелось спать, а не тащиться не весь куда на улицу. Ветер здорово взбодрил меня, едва я, подняв ворот пальто, вышел на улицу. Хотя знал ведь, что холодно, но все же от порыва холодного ветра меня пробрало по всему телу даже усталости сон отступили на второй план так что я поспешил юркнуть в машину где было тепло от отдельной части котла по корпусу паракара шли трубки с горячей водой чтобы охлаждать его в случае надобности или вот так зимой чтобы согревать салон машины куда мы едем поинтересовался я у вчерашнего водителя помню что он вполне доброжелателен в тринадцатый участок сэр я удивился После вчерашних слов инспектора, я думал, мы поедем на кладбище участвовать в раскопках, как это было в прошлый раз с жертвами кукольника. Нет так нет, мне же лучше, будет время поспать хоть чуть-чуть. Мне показалось, что едва я закрыл глаза, как тут же меня стали теребить за плечо. «Сэр! Сэр сэр Реджинельд. Я сонно заворочился и нехотя открыл глаза, встретившись взглядом с моим охранником. Оглянувшись вокруг, я понял, что мы на месте. Да более знакомые улицы, а также здание, в котором я провёл не один месяц. «А да, стою, спасибо!» Встряхнулся я и стал выбираться из тепла салона на морозный воздух. «Брррр, не люблю холод». Поприветствовав одного из знакомых полисменов на входе, я зашёл внутрь. Чтобы на меня накатились знакомые, но подзабытые запахи и звуки участка. Немытые тела, блевотины и засохшая кровь. Всё это стойко впиталось в стены и пол. Несмотря на то, что их мыли раз в неделю заключенные, ожидавшие окончания расследования, или которых могли вскоре отпустить за малостью проступка. За стойкой регистрации не было знакомого мне сержанта Экстона. Зато там обосновался молодой парень, который прилип к ленте телеграфа, который тоже был тут новым для меня. «Мистер Реджинальд?» Ко мне стали подходить знакомые, и я тепло с ними здоровался, расспрашивая о делах. Только когда из кабинета в углу участка раздался грозный рык, все поспешили отступить от меня, а я виновато пожав плечами, пошел в кабинет инспектора. К моему удивлению, внутри я обнаружил его и еще одного человека. «Реджинель, познакомься, мистер олов МакГи, инспектор тринадцатого участка», – представил он второго человека, который сидел на том стуле, на котором раньше сидел он. Сам же Дрейк обосновался на гостевом диване, так что я сразу вспомнил, что он теперь заведует всеми участками из энда а не только тринадцатым. «Очень приятно. Я, кстати, теперь барон, Дрейк», — похвастался я, чем вызвал его удивленный взмах бровями. «Когда ты успел?» «Дейла не говорила мне, что твое имя публиковали среди награжденных в этом году». «Ты все еще встречаешься с мисс Ларуш?» поинтересовался я, вспомнив, какая это приятная, но строгая женщина. «Мне казалось, ты ей не очень подходишь». «Чего это?» — возмущенно вскрикнул он. «Джентльмены!» — внезапно перебил нас хозяин кабинета. «Я понимаю, вы старые друзья, и один из вас мой босс, но все же у меня еще куча дел». «А да, мы еще поговорим про это», — погрозил мне кулаком Дрейк. В общем, как я раньше тебе и говорил, хочу, чтобы Реджинальд посмотрел все дела по предыдущим убийствам. Может, что увидит там? А я тебе говорил, Дрейк, что, возможно, это дело яйца выеденного не стоит, чтобы глубоко копаться во всем этом. У меня три ограбления, два изнасилования и еще черти сколько беспризорников, которых нужно разместить в работные дома, пока не ударили морозы и они не перемерзли на улицах. А ты пристаешь ко мне с делами, в которых... Пусть и не всё ясно, но зато точно нет того криминала, за который нам платят деньги. Пусть ими занимается тот, кому и положено, ремесленники. «Олаф, мы, конечно, друзья с тобой». Глаза старшего инспектора тут же налились кровью. «Но если я ещё раз услышу подобное, мы с тобой поссоримся. Убийства должны быть раскрыты. Если кроме нас до вчерашнего дня никому не было до этого дела, то теперь всё изменилось». «Меня второй день глава участка тайной полиции целует взад. Только чтобы я приносил ему новости по делу о смерти герцога Уэльского. Ты думаешь, долго это продлится, если мы с тобой не будем давать результат? Как бы они ни хотели забирать это дело себе, но будут вынуждены под давлением семьи убитого. А тебе нужно, чтобы вокруг твоего отделения толпами носилась тайная полиция?» Инспектор тринадцатого участка нахмурился. «Хорошо». Я окажу полную поддержку мистеру Вандиру. «Вообще-то, сэру, но не будем настаивать в этом случае», — заметил я про себя. И олов Интонации Дрейка приобрели металл. «Надеюсь, если вдруг моему молодому другу понадобится что-то в участке, а меня поблизости не окажется, ему в этом случае тоже окажут всемерное содействие. Я доступно выражаюсь». «Слушаюсь, сэр», — скрипя зубами, произнес инспектор. «Так-то лучше!» Дрейк улыбнулся. «Ладно, мне пора. А если ты, Реджи, что-то нароешь, телеграфируй, пожалуйста, об этом в одиннадцатый. Вчера разгоняли демонстрацию докеров, много убитых и раненых с обоих сторон. Так что мне нужно быть там». «Хорошо. Мой привет, мисс Ларуш», – съехидничал я, заработав ещё один осмотр кулака размером с мою голову. Вскоре мы остались одни». Но поскольку мне принесли и положили на диван полную стопку тонких картонных папок, то я погрузился в чтение. А хозяин кабинета занялся своими делами, часто выходя к стойке и раздавая приказы.